Ну, а начало конца нашей истории было положено высоко-высоко в небесах. Нарезая большие круги, птица постепенно спускалась к такому древнему и такому современному городу по имени Ангморпорг, в котором, как утверждалось, можно было купить и продать решительно все. «Ну, а если у нас этого нет, мы вам это украдем». «А если не украдем, то, по крайней мере, выдумаем». Птица, выискивающая острым взором нужное здание, была специально обученным альбатросом бесцельным. Не самое необычное существо на плоском мире. Примечание 1. По сравнению с теми же пчелами-республиканцами, которые, чем заниматься делом, большую часть времени проводят в улье, голосуя за повышение объемов добычи мёда. Всю свою жизнь альбатрос Бесцельный проводил, лениво флонируя в небесах, от края к пупу и обратно. Ну и скажите, пожалуйста, где тут цель? Однако этот альбатрос был ручным, более или менее. Его безумно поблескивающий глаз бусинка Безошибочно вычислил, где можно разжиться анчоусами. Как альбатрос бесцельный определяет это, остается полной загадкой. Кроме того, наконец-то с его альбатроса лапы снимут этот неудобный цилиндр. «Игра стоит свеч», — принял решение альбатрос, из чего можно сделать следующий вывод. Альбатросы бесцельные на самом деле ведут себя не так уж бесцельно. но все равно довольно-таки тупо. Не то, что люди. Считается, что в свое время огонь был великой мечтой всего человечества. Однако с тем же успехом можно утверждать, что предок человека дни и ночи мечтал о том, как бы свалиться со своей ветки. Или вот вам, к примеру, еще одна великая человеческая мечта – о том, чтобы за ним, человеком, гонялись бы огромные зубастые башмаки. А никто и не говорил, что мечта должна быть разумной».